Сказка двенадцатая. Правила для маленьких девочек. Прежде чем продолжить нашу историю, зададимся вопросом. Зачем нужны превращения, так часто встречающиеся в сказках? Что такое вообще превращение? Для этого папе надо залезть в толковый словарь. Там все сказано просто и ясно. Превращение, латынь «абверсио», В традиционной логике характеризуется тем, что в исходных суждениях предиката, ну уж, поищем что-нибудь еще. Превращение называется новелла Франца Кавки, написанная в 1912 году. Превращение можно назвать замену пешки, достигшей последней горизонтали, на любую фигуру того же цвета. Превращение жертвы в преступника и, наоборот, незаметного в заметное мысли в знание. «Превращение курицы в суп», — иронично заметила Юля, наблюдая за папиными изысканиями. «Обращать, изменять или делать, как бы чародейством, из одной вещи в другую. Преврати, Господь, грады, гусеницу в бабочку, гадкого утенка в прекрасного лебедя. Превратиться, перейти в другое состояние, стать чем-то иным. Вода превратилась в лед, вчерашние мальчики в мужчин». «А что такое сказочное превращение?» «По-моему, это не что иное, как подготовка к самым ответственным в жизни превращениям, которые, в отличие от сказочных, необратимы к рождению, к смерти, проигрывание их про себя». «А давай сегодня красной шапочкой пойдет В», высказал неожиданную идею Юля. «Как это изумился папа? А кого же он тогда в лесу встретит себя самого?» Он решил, что у подростка 11 лет начался период экзистенциализма, внимание к своему «я». Но все оказалось проще. По замыслу Юлю В. должен встретить не самого себя, а другого В. И правда, что их в лесу мало. В общем, пошли, ребята. Зеленая натянула на себя красную шапочку, но сдернула ее, как маску, когда В., как всегда, отделился от ствола и вежливо поздоровался, и сказала, «Слушай, В., теперь ты будешь красной шапочкой». Тот от удивления сел в крапиву. «Что поделаешь», — сказал зеленая, погладив В. по шерсти, как доброго пса. «Есть у тебя какой-нибудь В. знакомый?» «Ну, есть один», — хмуро сказал В. Ему уже было все равно, понял, что не отвертится. «Ходит тут голодный, просится в сказку. Но я его не пускаю, молодой еще. «А ты пусти», — В. почесал лапой мохнатую голову. «Его только пусти, потом не выкинешь». «Ну, это уж не твоего ума дело, что-нибудь придумаем», — уверенно сказала Зеленая, поглядев на папу. «А я что, — сказал папа, — это Юля предложила». «Ладно», — пробасила Зеленая. И началась сказка. Идет красная шапочка по тропинке, стараясь смотреть в сторону. Шапочку для нее сшили большую при большую, чтобы того, что под ней было, не видно. Одно плохо, уши не поместились, пришлось для них дырки сделать». И вот идет такая красная шапочка с торчащими ушами по тропинке, а навстречу ей: "Здравствуй, красная шапочка!" Бодрым голосом говорит новый в старом: "Куда идешь?" Вот не знаешь", отвечает старый к бабушке. "А что в корзинке несешь? Пирожки? С чем? Зайчатины хочешь попробовать?" Злорадно спрашивает красная шапочка и протягивает начинающему в гостиница. Тот же хватает пирожок, запихивает в пасть, а в нем-то хлопушка, да не простая, а с ярко-зелеными чернилами. Это уж зеленая подготовила сюрприз. Хлоп, и морда молодого в вся в зеленом. «Ну, мне надо к бабушке спешить, весело», — сказала красная шапочка. «Ты тоже не забудь, приходи». Когда новичок В сыграл первую половину спектакля, то есть добрел до домика бабушки, дернул за веревочку — Получил свою порцию ледяного душа и обнаружил вместо бабки завернутую в одеяло куклу. Он уже проклинал себя за то, что ввязался в эту историю. Но делать нечего. Предстояла еще встреча с красной шапочкой. Вэй лег в кровать, надел чепчик и оставленные по рассеянности бабушкой очки. Когда в дверь постучали, ответил не очень уверенно, заходите. За дверью раздался смех. «Молодой еще», — прошептал кто-то, — «зеленый». Вошла красная шапочка, села на кровать и стала словно сама с собой разговаривать. Даже не знаю, о чем спрашивать эту бабушку. Почему такие лопоухие уши? Так это всему лесу известно. Почему такие кривые руки? Почему бабушка молчала, но раздражалась все больше и больше? Наконец красная шапочка подвела черту, хмыкнув. «Так, бабушка, а бабушка?» «А почему у тебя такие редкие молочные зубки?» Тут молодой Вэ выдержал. Сбросил с себя старушечий чепчик и очки, ощетинился так, что шерсть на загривке встала дыбом, и, скинув маски, здоровенные В, бросились друг на друга, сцепившись в клубок. Папа воспользовался происходящим для расширения кругозора ребят. «Получается такая картинка», — сказал он, накрывая Юлю одеялом. Змея ухватила сама себя за хвост. В древности был такой символ вечности. Вечная дружба поправила папу зеленая, разнимая распетушившихся вы. Все, ребята, спектакль окончен, мирить. Пять правил для девочек. Смелые мальчики тоже могут использовать. Первое. Маленькие девочки могут ночевать в палатке в лесу, когда только захотят, и в гордом одиночестве. Второе. Маленькие девочки имеют право рыскать ночью с фонарем по прибрежным скалам и пытаться перепрыгнуть на прибившийся айсберг, когда им только вздумается. Третьи маленькие девочки могут подкладывать своим родственникам под дверь записки «Я тебя ненавижу» с самыми теплыми пожеланиями, София, им ничего за это не будет. Четвертое маленькие девочки могут утащить из дома все золото и немножко жемчуга и бросить его в ручей для красоты. Пятое. Нет лучше занятия летним вечером, чем написание трактата о червяках, разрезанных надвое. Автор этих правил появилась на свет в Российской империи в начале прошлого столетия. Умерла в Финляндии в начале нынешнего. Прожила без малого век. Надо полагать, Туве Янсен знала, какие утверждения чего стоят. Творческая семья финских шведов, отец скульптор, мать художница, братья фотограф и писатель. Детство Туве провела в Хельсинки, в молодости училась в художественных школах Стокгольма и Парижа, путешествовала по Италии, Франции и Германии. В 20-х годах публиковала комиксы, поселившись с подругой-художницей на островке в Финляндии. Там, по легенде, Янсены приснились смешные и странные существа мумики, о которых она написала свои замечательные книжки. Уже более полувека в мире продолжается мумибум. Сказочные существа смотрят на нас с наклеек, значков, карандашей, ластиков, пакетов из супермаркетов. Теперь все часы снова шли. Муми-тролль завел их во всем доме, чтобы не чувствовать себя таким одиноким. Но так как счет времени он утратил, то поставил часы на разное время. Может, какое-нибудь и окажется правильным. Нужен дом, куда можно всегда вернуться, где тепло и тебя ждут. Тула Янсен так чудесно написала о доме в автобиографической книге В доме сидела бабушка в светло-сером шелковом платье и воспитывала детей Вокруг нее летало так много пчел и шмелей Что жужжа их звучало словно слабые звуки органной музыки Днем сияло солнце, ночью шел дождь А на альпийской горке с декоративными растениями Обитал ангел, которого нельзя было тревожить Возможно, замечала Туве Янсен, я пишу больше для себя, возможно, для того, чтобы вернуть назад что-нибудь из того свободного, полного приключений и безопасного лета детства. Но, может быть, иногда я пишу и для такого ребенка, который чувствует себя обойденным вниманием и боязливым. «В мире детства», — писала она, — «есть место абсолютно для всего на свете. В нем нет невозможного». Ребенок может с радостью воспринимать страх и одиночество, всю захватывающую атмосферу ужаса. Он чувствует себя одиноким и покинутым, если нет утешения, нет спасения и нет возврата назад. Написано как будто прямо о нашей сказке. И далее безопасность может заключаться в знакомых и повторяющихся вещах. В непременной сказке на ночь, в одних и тех же героях, которые немножко меняют сюжет, или в одном и том же сюжете с немножко другими героями. Вечерний чай на веранде отец, который заводит часы, это то, что неизменно. Отец всегда будет заводить часы, и поэтому мир не может быть разрушен.